Эти города — не музеи. В них присутствуют и настоящие районы новостроек, офисные кварталы, дорожные развязки. Они живые существа, города, языки. Когда мы говорим по-английски слова Библии, короля Якова, Шекспира, Джонсона, Теннисона и Диккенса выпаркивают из нас на одном дыхании со словами новой рекламы и игровых телешоу. В нашем языке культурный центр «Барбикан». Стоит бок о бок с собором святого Павла. Иное, разумеется, дело ужаснейшим образом напортачившие французы. Причина, по которой все за вычетом людей самых банальных находят Париж городом нелепым и бессмысленным, состоит в том, что он не менялся вот уже больше пятидесяти лет. Никаких высоких зданий строить в его центре не разрешают. Это тот же самый город, который все так любили в XIX веке в начале XX, когда он был воистину древним и современным, а теперь он просто древний. Подобным же образом контролируется и регулируется французский язык. Слова его предписывают или запрещаются комитетам, академиков, разумение у которых примерно столько же, сколько у не очень сообразительной карандашной точилки ныне. Эсперантист уже не доказывает, что каждому надлежит говорить только на эсперанто. Он просто обратился в естественный выбор второго языка, точно так же, как никто не утверждает, что все города должны быть похожими на Милтон Кинс. Милтон Кинс только что построил у себя идеальный конференц-центр. Вот так и эсперанто образует идеальный конференц-язык. А в нашем прискорбном мире конференции требуются во множестве... В головах людей, которые в жизни своей ни единой книги не прочитали, витает смутное представление о том, что существует такой вот очень умный довод. Ни одно великое произведение литературы на эсперанто написано не было. стал быть, и учить этот язык ни к чему. бессмыслица Столь же основательным является довод насчет того, что в австралийском Перте жить не стоит, поскольку там нет ни дворцов, ни аббатств. «Довод снобистский, а логичный и никакого смысла не имеющий. Но ведь то же самое можно сказать и о большинстве людей, не правда ли? Аперт. Между тем деловито возводят собственные дворцы и аббатства. Я человек старый, переполненный соплями, виски, медом, лимонами». Однако во мне достаточно веры в настоящее и надежды на будущее, чтобы сказать, ради бога, давайте учить эсперанту и проводить конференции в милтон Кинсе. Теперь же прошу оставить меня, ибо я собираюсь свернуться в моей кембриджской спальне калачиком и улубиться в новое издание Цицеронова о законах. Если вас не было с нами, увы, Трефузис о скуки Голос. Дональд Трефузис, профессор, учрежденный в Кембридже принцем Мирославом кафедры сравнительной филологии, экстраординарный член колледжа Святого Матфея, визитирующий член Копенгагенского колледжа Святого Эстрогена, недавно принятый также и в Селфриджес, на должность штатного полемиста с правом проживания по месту службы высказывается сегодня с чарующей искренностью. Селфриджес, большой универсальный магазин на лондонской Оксфорд-стрит.